Глава 14. Страж Зашел в игру немного раньше оговоренного срока. Уж очень мне хотелось пообщаться с Кристаллом на тему «Историю Империи Атланта». Информация может оказаться полезной, и я рассчитывал выжить из магического механизма, доступный моему статусу «Максимум». Но прежде всего надо прочитать системное сообщение, полученное во время разговора с Кристаллом. Внимание! Вы выяснили, что драконы первые появились в этом мире, и в былые времена именно частичка сущности дракона позволяла людям осваивать несколько стихий. Только вам решать сохранить эти знания в тайне или возродить былое сотрудничество двух раз. Об этом можно будет подумать чуть позже. Сейчас эта информация мало полезна. «Если удастся справиться со вторжением, то тогда и буду решать, стоит ли разглашать эту тайну». Рассказ об истории империи Атланта в исполнении бездушного механизма получился сжатый и сухой и больше напоминал полученный ранее отчет о нарушении оборонительного периметра. Кристалл просто перечислял общедоступные факты из жизни давно уничтоженной империи людей. Но даже из такого рассказа мне удалось узнать много полезной и интересной информации. Огромная империя людей, объединившая в себе множество разрозненных королевств на материке, образовалась больше десяти тысяч лет назад. На других континентах на то время было еще несколько крупных государственных образований, но сравниться по силе с атлантами никто из людей более не мог. Правящая династия империи вела довольно активную внешнюю политику, постоянно конфликтуя за спорные территории с соседними расами. Кристалл перечислил порядка 40 крупных войн, которые прогремели за время существования империи. Механизм сначала начал перечислять все столкновения, но я его оборвал, это заняло бы слишком много времени. Частые войны подстегивали развитие определенных знаний. Империи нужны были новые, более мощные заклинания и механизмы, чтобы противостоять агрессии и продолжать собственную экспансию. Но однажды все изменилось. Драконам надоели постоянные войны на материке, и они предложили людям сделку. Человечество выбирает самых мудрых и сильных магов в каждой стихии, а драконы даруют им частичку своей сущности, открывая возможности работы с другими магическими направлениями. Но такая мощь даровалась не просто так. Архимаги давали клятву защищать мир на материке и не имели права участвовать в захватнических войнах. Эту клятву принимал лично бог справедливости Торсунвальд. И он же следил за ее выполнением, жестко карая нарушителей. После этого соглашения наступил местный Золотой Век, продлившийся около тысячи лет. Атланты получили в свое распоряжение огромную магическую мощь, и нападать на них не решался практически никто. Все военные действия за этот срок развития империи сводились к пограничным конфликтам, прекращавшимся с приходом одного из архимагов. Так как великие волшебники не имели права разрушать, все их мудрость и сила были направлены на созидание. Империя Атланта стала настоящей жемчужиной континента. Несколько поколений архимагов вывели изумительнейшие виды растений и животных и распространили их на всю территорию империи. Торговцы и гости государства не могли налюбоваться на местную природу, когда посещали Атланту с визитами. Такое великолепие встретить где-либо еще в мире было невозможно. Магические животные, населяющие леса империи, ценились везде. А потом случилась война богов. Кристалл подтвердил слова Меринаторга, она началась сразу на всех континентах. На атлантов одновременно напали все соседи, включая драконов, которых люди считали своими союзниками уже почти тысячу лет. Противостоять такому безумию атланты были не в силах. Имперская армия теряла провинции с огромной скоростью, пока не сконцентрировала все силы в столице. Незадолго до войны богов коллективными усилиями архимаги создали кристалл искусственной души. По сути, они изобрели магический аналог искусственного интеллекта. Центральный кристалл принял на себя командование обороной города. Он мог одновременно выполнять сотни различных действий, как земные компьютеры, и эффективность обороны выросла в разы. На тот момент существовало два периметра защиты – внешний и внутренний. В ходе продолжительных боев внешний периметр был полностью уничтожен, а внутренний значительно поврежден. И, потеряв стабильный приток магической энергии, отключился. Что было дальше, управляющий кристалл внутренним оборонительным периметром не знал. Но догадаться о произошедшем несложно. Город практически сравняли с землей. «Печальная история», — прокомментировала Виата, когда я пересказал услышанное от кристалла всему рейду. «Представляете, чего бы достигли Атланты к этому времени, если бы не война?» Отвечать ей никто не стал. Каждый сосредоточился на своих мыслях. «Ладно, пора выдвигаться. Энергии походного накопителя хватит, чтобы сохранить маскировку базы на двое суток». «К этому моменту нужно будет вернуться и пополнить его маной». «Босс, а почему мы не использовали накопитель во время похода? Было бы намного проще всем отдыхать в реале», — спросил Тор. «Для активации походного кристалла требуется назначить определенную местность временной стоянкой, а это возможно сделать лишь раз в 14 дней. Думаешь, мне самому очень хочется ночевать в игре?» Понял. «Молчу», — смутился боец. «Идем под скрытым тремя плотными группами. Выбираем самые безопасные маршруты. Полученная карта нам в этом очень поможет. Пусть будет дольше, но сейчас главное не нарваться на сильных мобов. Звуки боя могут привлечь монстров из других зон. Смоук, идешь отдельно, метрах в двадцати от нас. У тебя наблюдательность прокачана, как ни у кого другого». «Искрытность», — добавил разведчик и активировал свой скилл. На то, чтобы пробраться к центральной площади города, у нас ушло часов пять. Двигаться прямолинейно было невозможно. Вымощенные брусчаткой дороги представляли собой сплошные каменные завалы, образовавшиеся после обрушения рядом стоящих зданий. Приходилось постоянно искать обходы, то и дело пересекая границы охотничьих угодий различных стай мутировавших животных. Как ни странно, но проклятых за все время похода мы так и не встретили. И причину этого мне очень хочется выяснить. От города мало что осталось». Встретить более или менее целые дома удавалось крайне редко, и все они уже были заняты тем или иным видом мутировавшего зверья. Самым безобидным мобом, который попался нам на пути, стал мутировавший бездомный пес 95-го уровня. Тварь размерами с матерого кабана, с гипертрофированными мускулистыми лапами, острейшими длинными когтями и горящими бешеной злобой глазами. И все бы ничего, уровень-то не запредельный, но монстры охотились большими стаями, численностью не меньше пятнадцати особей. Когда мы проходили у самой границы их охотничьих угодий, один пес нас почуял. Он принюхался и тут же завыл, призывая на помощь всю стаю. Отбиться без потерь удалось с большим трудом. В такой ситуации бесценной оказалась магия воды». Айси мгновенно применила кольцо холода, заготовленное на магической сети, и на 10 секунд приморозила стаю к земле, давая нам время перестроиться и выйти из окружения. Дальше все было просто. Когда мы прижались к стене полуразрушенного дома и тем самым исключили возможность своего окружения, Виата активировала свое защитное заклинание, растянув его на несколько метров. Маны это отнимало много, но Соня своевременно пополняла запас. Мобы не могли пробиться к нам и были расстреляны с безопасного расстояния. «Откуда у тебя магическая сеть?» — спросил я у магессы воды после боя. Вира сказала мне о Куране. «Я нашла вредную старушенцию и буквально выцарапала у нее нужные мне знания». «Пришлось приложить немало усилий, чтобы выполнить все ее задания и не придушить». «Это да!» — усмехнулся я и вспомнил постоянные придирки и мелкие обидные подначки, которые постоянно раздавала нам с Наташей Курана. «Где она разместилась?» «В зачарованном лесу, соорудила себе хижину вдали ото всех». «Ничего не меняется». «Кир». «Подойди, это может быть интересно!» Пришло сообщение от Смоука, который умчался проверить логово уничтоженных нами бездомных псов. Оно располагалось в неплохо сохранившемся подвале одного из зданий. Собаки имели довольно приличные габариты, так что протиснуться внутрь нам не составило особого труда. Магический свет разогнал полумрак подвального помещения, открывая нам не очень приятную картину. По всему подвалу было разбросано множество костей различной степени погрызанности. В дальнем углу имелся заваленный камнями проход, который вел куда-то вглубь дома, а возле него клубилось синее облачко магического дыма. Точка возрождения мутировавших бездомных псов. Максимальная популяция — 15 особей. Время респауна — 60 минут. До появления первой особи осталось... 56, 34, 33, 32. Система тут же выдала сообщение. Вам доступно задание «Ремутация». Цель – найти в руинах города Эргиль зелье, обращающее вспять мутацию животных, и применить его на точке возрождения мутировавших бездомных псов. Награда – возможность приручить стаю. «Квест надо брать. поэтому нужны многим», — тут же понял я перспективность задания. «Если таким же способом можно будет приручить других, обитающих в городе, животных, то мощь клана и всего Альянса возрастет. С питомцами в Альфе все очень сложно. Купить их нельзя, только приручить своими силами, а на это способен не каждый. «Народ, нам привалила новая работа», — сообщил всем Смок когда мы вернулись и рассказал о Квесте. Мы продолжили путь к центру древнего города, высматривая и отмечая на карте перспективные виды животных. Если нам удастся отыскать несколько порций зелья, то мы вернемся и постараемся вылечить их. Центральная площадь города сохранилась лучше всего. Это связано с тем, что по размерам она сопоставима с футбольным полем. Осколки зданий попросту не могли заполнить ее полностью. В самом центре площади возвышался пятиметровый каменный голем 254 -го уровня. Он стоял неподвижно, создавая ложное ощущение безобидности. Но моя интуиция била тревогу. Стоит нам сделать хоть один шаг по центральной площади города, как голем нападет. «Каменный голем являлся частью обороны города?» — с надеждой спросил я у Кристалла, связь с которым работала из любой точки периметра. «Нет, это существо явилось намного позже падения города, проломило один участок обороны и заняло центральную площадь», — как всегда безэмоционально ответил механизм древних. «Ни шагу на площадь», — предупредил я группу. «Вступить с боссом в бой мы всегда успеем». Я забрался на руины ближайшего дома и осмотрелся. Голем перегораживал путь к крепостной стене форта с выломанными воротами. Форт больше напоминал хорошо укрепленный квартал города или крупный замок, значительно крупнее, нежели в столице Мемории. Высота стен неприятно удивила, по моим прикидкам не меньше 15 метров. Кое-где она несла на себе следы разрушений, крепостные зубцы оказались оплавлены, но на обозримом мною пространстве серьезно не пострадала. «Похоже, замок штурмовали драконы. От этого и оплавленный камень», — проговорил подошедший брат. Они оказались не готовы к атакам с воздуха, и после того, как пал в защитный периметр, были сметены пламенем порабощенных ящеров. «Да, скорее всего, так и было», — согласился я с мнением Саши. «Но для нас это значит, что придется убивать голема. Взобраться по неповрежденной стене не получится». «Ты прав, босс», — включился в беседу Смоук. «Я даже отсюда могу разглядеть все еще сохранившиеся чары, препятствующие восхождению. Точно такие же наложены на столичную стену». «А ты откуда об этом знаешь?» — с подозрением спросил я Соклана. «Да случился со мной один конфуз», — неохотно ответил разведчик. «Я поспорил с одной девчонкой, что смогу забраться на стену королевского замка. Уж очень мне хотелось ее поразить своими умениями. Но вышло все наоборот. Как только я применил классовое умение и начал по обыкновению просто карабкаться на стену, Получил электрический разряд и отключился. Дебаф прошел через минуту, и первое, что я увидел, было довольное лицо девушки. Тогда я проспорил дорогую классовую шмотку. Девушка тоже играет за разбойницу, но получил предложение от системы изучить умения, позволяющие видеть магические ловушки, не раз пригодившиеся мне в дальнейшем. С тех пор я его поднял на максимум развития, и оно говорит мне, что стену просто так преодолеть невозможно. Понятно. Значит, нам предстоит сражение с големом. У такого крупного замка не может быть всего лишь один вход, предположила Альга. Могу пробежаться вдоль стены, предложил Смоук. Полчаса, час ничего не решат, а вы пока отрабатываете тактику на бой с големом. «Действуй!» — скомандовал я бойцу, и Смоук, моментально слившись с местностью, удалился. Весь час, что его не было, мы пытались нащупать слабое место этого монстра. Параметры босса внушали определенные опасения. Главный вопрос — выдержит ли танк хоть один удар? Про остальных членов рейда я молчу. Вряд ли хоть кто-то переживет прямое попадание столь страшной силы. Смок принес неутешительные новости. Ему удалось найти еще двое ворот в замок, но все они были целы и плотно закрыты. И все бы ничего, проломить их прочность значительно проще, чем убить рейдового босса 254 уровня. Но эти ворота также охранялись каменными големами. Система не оставила нам выбора. «Хочешь пройти внутрь? Убей босса и докажи, что достоин». Быстро пересказали смоуку наши наработки по тактике и заняли исходные позиции. «Даже если первая попытка окажется неудачной, мы станем опытнее и после возрождения попробуем еще раз». Я начал плетение плазменного дождя. Коллективно решили зайти с козырей и нанести максимальный урон за первые секунды боя. Когда заклинание было готово, я отправил сообщение в рейт-чат. «Ви, начинаем!» Девушка сорвалась с места и устремилась к противнику. Как только она сделала первый шаг по мостовой центральной площади, голем ожил и развернулся в сторону нарушителя. «Давай, давай, любимая, ты должна успеть наложить на него ловушку света!» Мысленно подбадривал я жену. Расстояние до босса сокращалось с каждой секундой. Я был готов активировать плазменный дождь, как только Виата выполнит свою часть плана. Пятьдесят метров до цели. Голем поднимает руку и в Наташу с невероятной скоростью выстреливает огромная каменная глыба. Девушка дергается в сторону, но полностью уйти от такого стремительного броска не в состоянии никто. Перед Виатой, под острым углом, загорается защитное поле. Умничка, успела среагировать. Камень отскакивает от наведенной защиты и с треском врезается в груду камней неподалеку. Мана девушки, которая отображается в общем фрейме рейда, проседает сразу на 2000 единиц. Плохо, но не критично. Должно хватить. Голем начинает разворачиваться, чтобы выставить вперед вторую руку но не успевает. Наташа вскидывает руку в жесте активации ловушки света, и босса окутывает ослепительно белым светом, полностью лишая его возможности двигаться. Каст. Над големом сгущаются тучи, и уже через несколько секунд раскаленные потоки плазмы устремляются с небес. Всего этого я уже не вижу. Вместе с остальными мы несемся по брусчатке центральной площади древнего города. Нужно успеть нанести максимальный урон за время действия ловушки света, ведь в этот период монстр вдвое слабее. Каст, каст, каст. Начинаю посылать огненные копья на бегу. То же самое делают и другие волшебники рейда. На застывшего босса обрушивается ураган разнообразной боевой магии. После сближения до оптимальной дистанции начал заполнять шкалу комбинаций. Огненный взгляд, два огненных шара, синергия. У меня было время поэкспериментировать с различными комбинациями, и я открыл для себя эту связку. На протяжении действия заклинания каждую секунду из моих глаз вместо лучей вырываются два огненных шара, усиленных синергией. Такая комбинация наносит чудовищный урон, но имеет пятичасовой откат. Огнешары вклиниваются в общий поток смертоносной магии, которая со всех сторон обрушивается на голема. 30 секунд проходит предупреждение от Альги, которая не стоит без дела, отправляя в босса очередной болт из своего монструозного арбалета. Сейчас ее способности тактика безнадобности, Цель всего лишь одна, и опытные соклановцы знают, что надо делать. 30 секунд. Ровно столько времени работает плазменный дождь. Магия высоких рангов наносит урон всем, кто попал в область ее действия. Поэтому второй свой козырь я решил активировать сразу после окончания действия горячего дождичка. Фаза 2. Отправил я сообщение в рейд-чат. Оно означает, что всем нужно удалиться от босса на максимальное расстояние. Океан маны, аватар огня. Видение мира изменилось. В виде чистого пламени все воспринимается иначе. Исчезают лишние мысли. Есть только цель, которую необходимо уничтожить. За долю секунды взмываю над големом и активирую поток пламени. Пространство вокруг босса заполняет огонь. Очки жизни босса резко ускоряют движение вниз, но их все еще слишком много. За 40 секунд, что мы вливаем в босса максимальный дамаг, нам удалось снять всего лишь 30%. Он невероятно толстокош и имеет хорошие резисты. Виата потратила 5000 маны, чтобы продлить действие ловушки света еще на 30 секунд. Мы все рассчитали. 30 секунд действовал плазменный дождь, и минуту я могу провести в форме аватара огня. За это время нужно снизить хитпоинты босса до минимума, потому что добивать придется обычными заклинаниями. Все самые мощные с большим откатом рейд потратил в самом начале боя. Минус, конечно, есть. Сразу после завершения действия, внерангового заклинания, я останусь без маны и какое-то время буду вынужден участвовать в бою чисто номинально. Но у меня есть огонек, способный пополнить запас, да и по плану Соня переключится с боевой магией на подкачку магической энергии. Вспышка предвидения. Я увидел, как одновременно с окончанием действия аватара огня в меня врезается огромный булыжник, запущенный големом. После такого удара продолжить бой мне уже будет не суждено. Разрываю дистанцию за две секунды до окончания действия аватара и приземляюсь на площадь, сразу уходя в перекат. Камень пролетает мимо. Уф, успел. Проносится в голове. «Босса забрал!» — кричит Саша после того, как активирует классовый скилл «Провокация», переключающий агромобов на танка, и сразу же уходит в глухую оборону. Это еще один классовый навык, приковывающий танка к земле, полностью лишая его возможности двигаться, но повышая защиту от физических и магических атак до 99%. Брат выиграл нам еще минуту. Каст, каст, каст. Здоровье босса на 20%, но его падение резко замедлилось. Все заклинания с большим уроном израсходованы, и маги работают обычными. И тут в бой, наконец, вступил Тор. Бойцу пришлось первые полторы минуты наблюдать со стороны. Магия не давала ему возможности сблизиться с боссом. Обычно у создания из камня хороший резист от физического урона, но Тору, похоже, об этом сказать забыли. Его легендарный молот со страшным треском крошил каменные ноги голема, порой оставляя в теле босса довольно большие выбоины. А после удачно проведенного удара, усиленного скиллом Крушитель, голем даже присел на одно колено. Мне на секунду показалось, что босс даже обернулся, чтобы посмотреть, что за букашка посмела уронить такого гиганта. На 10% босс, кажется, отошел от шока столь скоротечной схватки и применил второе умение. Он двумя кулаками ударил по мостовой. От голема во все стороны пошла волна из камня, которая опрокинула весь рейд. На ногах не остался никто. Пока мы, заваленные мелкими кирпичиками, которыми еще секунду назад была вымощена совершенно гладкая площадь, пытались вновь подняться на ноги и продолжить бой, Голем размахнулся и ударил по Саше. Ситуацию спасла Виата. Она навела дистанционную защиту и не дала боссу прихлопнуть нашего танка, как комара». Каменная рука царапнула по магическому щиту, и босс издал недовольный рык. «Каст! Каст! Каст!» В големов вновь отовсюду посыпались заклинания и стрелы. Огонь, земля, лед, тьма. Все стихии объединились для достижения одной цели — уничтожить монстра, мешающего нам пройти. 5% — новый сюрприз от босса. Он активировал заклинание «Камнепад». На центральную площадь обрушился каменный дождь. Рядом упал камень размером с мою голову. Я сглотнул и проверил огненный доспех. Не хочется получить такой каменюкой по затылку. Вижу, как голем вновь замахивается, чтобы обрушить страшный удар на танка. Виата в отчаянии машет головой. Перевожу взгляд на ее фрейм. «Черт, мана на нуле!» У нее нет стихийного помощника, восполняющего запас магической энергии, а Соня не успела этого сделать. Огненная цепь опутывает ноги босса, и он, не удержав равновесия, падает. Теперь ничто не способно порвать мою идеальную огненную цепь. Тор вскарабкивается на ноги голема и бежит по его телу к голове. Прыжок, активация скилла, страшный удар молотом — Осколки каменной головы разлетаются во все стороны. Босс перестает сопротивляться. Тишина. «Фаталити», — комментирует произошедший Тор и закидывает свой молот на плечо. «Кто следующий босс?»